Глава девятая Я встал с кровати в своей спальне и, подойдя к окну, раскрыл ставни. Холодный ночной ветер ворвался в комнату, шевеля занавески и заставляя трепетать лампадку, дающую неяркий желтый свет. Тени, будто явившиеся из преисподней чудовища, заметались по помещению, скрадывая детали и искажая реальность. «Не спится?» — Салем повернулась ко мне и натянула одеяло на себя, укрываясь по плечи. Я молча кивнул и, продолжая стоять перед распахнутым окном, заговорил. «Сегодня я понял, что одержимость сделала меня жестоким и равнодушным. Я ни с таком не писал. Хотя, подозреваю, за него не написали». Книжка-то хоть и рассказывает немного, правда, но все же больше просто сказка. Она вздохнула и похлопала ладошкой по постели. — Иди ко мне, Кирелл. Голос Салем звучал очень тихо, и ни капли эротики в нем уже не было. — Я расскажу тебе небольшую историю, а ты просто ее послушаешь. Хорошо? Я присел на край ложа и, взяв любовницу за руку, взглянул ей в лицо. Салэм не спешила начинать, поглаживая своим пальчиком мою кисть. Взвыл на улице ветер, судя по шелесту, заигрывая с каким-то песком, трещал светильник на стене. Жила-была маленькая девочка, наконец собравшись духом, негромко заговорила она. У нее была большая семья и брат. Девочка и брат оба оказались одаренными, но кроме них никто магией не владел, и им приходилось прятаться ото всех, чтобы никто не узнал об их тайне. Не нужно быть гением, чтобы понять. История Салем и Риттерия, которого сестра убила. Что ж, видимо, пришло время выслушать свою учительницу. Я совсем не против. Но однажды их секрет раскрыл проезжавший через... Она на миг закусила губу, а потом продолжила... Искоренитель Аркейна заметил брата и сестру и предложил остановиться на ночь в их доме. А Владу он предложил несколько грошей, и дети решили, что это замечательный шанс дать семье заработать. Брат хотел себе настоящий боевой нож, а девочка мечтала о голубой ленте, которую видела на ярмарке. В комнату ворвался ветер, и от Салэм повеял ее характерным могильным холодком. Ставни хлопнули, закрываясь, и мне почудилось, что одна из теней как раз закрывает их на крючок. Искоренителя встретили отец с матерью, и он сразу сказал им, что забирает детей учиться в Аркейне. Родителям положена крупная сумма, — она хмыкнула, — чтобы возместить потерю помощников по хозяйству, три талера. Лас не знал, что Орден покупает детей. Впрочем, это честный обмен. Необученные одаренные могут представлять угрозу для окружающих, и вместо того, чтобы просто забрать будущих членов Ордена, маг заплатил их родне очень хорошие деньги. Девочка плакала, а брат ее утешал. Так длилось несколько недель. пока маг не привел детей в анклав. Там их разделили, девочку поселили в комнате для учениц, а брата с другими мальчишками. И стали учить управлять даром. Она вновь помолчала, я даже погладил ее по волосам, успокаивая. Сейчас я ей сопереживал, хотя вроде бы дела минувших дней, все должно было пройти. но, похоже, я еще не до конца утратил связь с реальностью и понимаю, как ей тяжело об этом вспоминать и тем более говорить. Салем рассказывала, а я представлял, как радовались двое детей, которым дали возможность не только свободно пользоваться своей врожденной уникальностью, но и помогали делать с помощью дара все более сложные и захватывающие вещи. И хотя с ними занимался какой-то отдельный мастер пропаганды, ни Риттер, ни сама Салэм особой любовью к Ордену не прониклись. А потом их взяли в поход, двое искоренители отправлялись куда-то на юг, и будущие маги поехали с ними набираться опыта и осваивать навыки уже на практике. Попутно оба их наставника продолжали тренировать подрастающее поколение. А потом они достигли цели и застали деревню, охваченную каким-то жутким проклятием. Что конкретно случилось, Салем, не знала до сих пор, однако в той деревне не выжил никто, и жители и животные внутри поселения просто превратились в безумных тварей. Риттеры Салем участвовали в зачистке, убивая... вчерашних крестьян и вырезая изменившийся скот. Тогда они впервые осознали, что их дар — это страшная сила, и с добрым волшебством он не имеет ничего общего. Один из искоренителей погиб, разорванный на клочки с сворой мутантов. Зато он добыл артефакт, принесенный кем-то из Каценауги. А когда они вернулись в Анклав, и брата и сестру стали натаскивать еще жестче прежнего. Дети остались в той деревне, а вернулись на территорию ордена. Уже полноправные члены Аркейна, и отношение к ним изменилось. Шли годы, романтика путешествий сменилась скрипящей пылью на зубах, а на счету брата с сестрой уже было полно перебитой нечисти. что резет из Каценауге десятки людей, нарушивших правила Ордена. Риттер нашел себе девушку, обручился с ней, но пришел приказ, и искоренителю пришлось отправляться в Каценауге. А потом он не вернулся. Салэма отправили выяснять, что с ним случилось, и некромантка быстро напала на след, а потом нашла и логово уничтоженного братом монстра. Риттер встретился ей там же. Уже не человек, а просто проявление своего дара. Он не узнавал сестру и бросился в атаку, как только представилась возможность. Салем выжила, брат погиб, оставив отметины на груди сестры. — Вот такая сказочка на ночь, — всхрипнув, договорила она. Я уже лежал рядом с ней и теперь крепко обнял за плечи. Легкое тело некромантки прижалось ко мне в поисках простого человеческого тепла. Она вздрагивала и хлюпала носом, а я ничего ей не говорила. Знаешь, чуть придя в себя, заговорила Салэм. Я тогда тоже думала, что вместе с Ритером убила часть себя. Как у меня вообще рука поднялась на собственного брата? Она вновь прервалась, и я принялся гладить ее по голове. А потом появился ты. Обернувшись ко мне, сказала она, «Я поняла, что еще что-то человеческое во мне осталось. Просто... просто нужно помнить, ради чего ты это делаешь, и не забывать иногда согреваться у чужого костра, если станет совсем тошно». Я улыбнулся и чмокнул в лоб. «Спасибо, Салем, прошептал я, прижимая хрупкую девушку к себе. Она погладила меня по груди ладошкой. «Тебе спасибо, что выслушал. И прости, я не думала, что так расплачусь. Я же грозная некромантка, искоренительница Ордена Аркейн. Мне не пристало плакать. Мне оставалось только вздохнуть и прижать ее к себе сильнее. Еще час мы сопели друг у друга в объятиях, пока сон не сморил обоих. — Что, Кирелл, думаешь, одержимость тебя определяет? — усмехнулся Чингер, ковыряясь черным когтем в зубах. — Глупости какие! — Нет, конечно, если ты совсем свихнулся бы, так оно и было. — Но у нас с тобой договор, если ты не забыл. Я бы не хотел, чтобы так случилось. — Но это не помешало тебе уйти, — ответил я. заканчивая корпеть над рисунком ритуала на полу кабинета. — Ты нарушил свое слово! — равнодушно пожал плечами демон. — Поправь третий угол, Кирелл. Неправильно же начертил. Я чертахнулся и вернулся к самому началу. Из-за допущенной ошибки целый час ползания на коленках пустую. — Ты же, чародей, Кирелл, должен всегда помнить. Ошибки недопустимы. ты как будто даже не стараешься. Мне захотелось от души послать его куда подальше, однако благоразумие все же взяло вверх над вспышкой гнева. Если раньше я думал, это просто черта его характера, то теперь чувствовал, что ему просто доставляет удовольствие заставлять окружающих мучиться. Впрочем, чем еще заниматься демону страданий? — Ты не договорил, — напомнил я, стирая рисунок размером в два квадратных метра. — Продержимость и ее влияние. Ченгер закинул ногу на ногу и стал болтать с в воздухе. — Как ты уже знаешь, демоны не особенно дружны. Среди нас вообще нет таких, кого можно было бы назвать союзником. Или хотя бы нейтральным. Есть у тебя сила, ты жрешь слабых. Либо бегаешь от сильных, прячась в складках местности и надеясь, что тебя не заметят. Я слушал его внимательно, но это не мешало мне закончить с уничтожением начерченного и приступить к новой попытке. В то, что может получиться с первого раза, я с самого начала не верил. Каждый чародей неоднократно проходит этот путь, рисуя и стирая, пока не доведет составление ритуала до автоматизма. И моя особая сила здесь не помощник. Однако, если сожрать его в родном слое, через какое-то время демон возрождается. Слабее, чем был в момент смерти, но все равно. Мы фактически бессмертны. Вот только это правило отменяется, если сдохнуть, например, в Эделоне. После такого не возрождаются а потому, если ты не успел набрать достаточно силы среди людей, но успеваешь вернуться в наш слой, ты ничего не теряешь. Я приложил изготовленную кузнецом линейку и провел первую черту. — А вот если удрать не успел, то это окончательная смерть, — продолжил пояснение Ченгер. — Но просто так явиться в Эдолон очень сложно. Нужно уметь это делать изначально, что практически не встречается, либо получить якорь. Мага, достаточно дурного, чтобы заключить договор с демоном. И вот его уже жрать можно спокойно, пока вас связывает договор. Дар чародея принадлежит моему собрату». «И как ты понимаешь, мало кто из демонов всерьез рассчитывает задержаться здесь». Нет, его цель — быстро поглотить дар и тут же сбежать домой, ведь в нашем слое даже смерть — всего лишь небольшая передышка. Я продолжил рисовать луч, затем вернулся к началу рисунка и повел второй, следя за тем, чтобы не затереть ногой первую линию. Но даже демон не может сожрать дар до конца. И маг... превращается в монстра, наделенного той же силой, что и при человеческой жизни. Если хочешь, такой чародей становится в большей степени проявлением собственного дара, чем живым существом. Вот оно, да, безумно и ничего не чувствует. Соединив два луча, чтобы образовать первый треугольник, я выпрямился и держась за затекшую спину, отклонился назад. Мышцы устали. Да и я уже притомился ползать по полу. Ты ничего не чувствуешь, когда причиняешь боль и страдания по той простой причине, что их поглощаю я, сообщил Ченгер доверительным тоном. Именно так ты поддерживаешь меня в этом мире, не рискуя пожертвовать даром. Понимаешь к чему веду? Ты хочешь, чтобы я превратился в кровавого тирана? Хмыкнул я в ответ. «Да нет же», — усмехнулся демон, — «просто тебе нужно соблюдать баланс. Так как я питаюсь твоими чувствами, то тебе нужно их больше. Одержимость позволяет тебе воспринимать собственную жестокость и насилие как факт, но не чувствовать того, что положено. Однако именно так и начинаются проблемы с психикой». И если ты сам сойдешь с ума, я тоже окажусь заперт в теле психа. Поэтому тебе нужны эмоции. Вот что делай. Пусть это будут бабы, жратва, конная прогулка, неважно. Уяснил? Я кивнул, с ненавистью глядя на проклятый пол. — Все, если мы немедленно не прервемся, я прямо сейчас с ума сойду, — выдохнул я, переводя взгляд на демона. То-то же хлопнул ладоши Чингер, подскакивая на ноги. Так что пойдем до девушек легкого поведения. Оргии — отличное средство от скуки, если ими не злоупотреблять, конечно. Рекомендую. Я искренне улыбнулся. Оргии, подумай что же, мне бы доступ в высокоскоростной интернет, и я бы показал этому демону, как должно развлекаться просвещенным гедонистом. Нет, предлагаю перекусить, а потом меня ждет Густав. «Хочешь научиться драться на мечах?» — хмыкнул демон. «Ну, тогда страдай этим сам. А я навещу ту вдовушку, ты же ее еще не приговорил?» Упоминание сожительницы Вилли заставило меня нахмуриться. «Что ты планируешь с ней сделать?» — спросил я. На его лице возникла улыбка. «Соблазнить, разумеется». Не переживай, касательно дам, у меня есть два нерушимых правила. Никакого принуждения и платы за секс. Только добровольно и бесплатно. Хотя, вижу, по твоему лицу и совершенно с тобой согласен. За право возлечь со мной стоит брать деньги. И суммы обязаны быть крупные. Подмигнув мне, он исчез в очередной раз, просто перестав быть в реальном мире. «Позер. Но нужно признать, Ченгер, как никто другой умеет выводить меня на эмоции. И он прав. Мне действительно не помешает немного почувствовать себя человеком после случившегося. А потом придется заниматься компаньонами Вилли. Дела никуда не делись, и проблемы нужно решать. Пусть остальные и не были связаны с культом Хибы, но их деятельность по-прежнему вредила баронству». А после вчерашней казни мне даже пальцы до сих пор сидящего на колу ублюдка не понадобятся. Все и так в курсе, что Кирелл чертополох умеет развязывать языки и приводить весомые аргументы. Не став затирать рисунок, я оставил учебник на столе и покинул кабинет, плотно закрыв за собой дверь. Итак, что у нас будет сегодня на обед? Предместье Чернотопья Несколько дней спустя. Брат Курт смотрел на приближающийся город на хмуре в брови. Солнце светило священнику в глаза, и тот, приложив ладонь ко лбу, разглядывал лежащий впереди город. Едва только получив новое назначение, служитель Райага, по особым поручениям, сильно удивился. Территория была чужой, и в баронстве имелся собственный клирик — Так зачем посылать человека из столицы, когда можно передать приказ местному? Но воля брата Томаша спаривать глупцов не имелось, так что пришлось срочно седлать коня и ехать в заболоченное захолустье на краю Крелланда. Был брат Курт довольно молод для служителя Райга. Он только недавно переступил за третий десяток, и сохранил свое тело в отличной форме. Мало кто мог похвастать реальным боевым прошлым среди братьев, но Курт, ранее весьма известный главарь банды, а затем удачливый наемник, не забывал про тренировки и во время служения Богу. Широкие плечи, крепкие мышцы, черная ряса скрывала под собой кольчугу, а к седлу приторочен лук со стрелами. и боевой топор с короткой рукоятью. Это снаряжение не раз уже пригодилось в странствиях, точно так же, как и кольцо на пальце, очень дешевая полоска меди, не привлекающая внимания, но хранящая в себе пассивное заклинание обнаружения ядов. Конь под служителем Райага тоже был непрост и не раз выручал хозяина из самых разных передряг. а наброшенная не слишком плотная попона прекрасно защищала скакуна от непогоды и стрел. тоже пришлось с опытом, но брат Курт всегда учился быстро. Иначе бы уже давно болтался в петле или погиб при очередном найме в приграничных стычках. По дороге в город священник уже посетил мелководье и переговорил с местными о новом бароне. Слухи, конечно, но кое-что можно было выцедить и из пустого трепа простолюдинов. Так что брат Курт ехал уже сложив в голове несколько фактов о Киреле чертополохе. Факт первый. Он бастарт, которого отец отослал учиться в Аркейн. То есть какая-то связь, о которой никто не знал, между Кристофом и его отпрыском от служанки была. Факт второй. Кирел привел с собой орден и заключил с орденом Союз. В свете первого обстоятельства можно допустить, что именно ради этого Шварцмарт это слал единственного, кого мог и кто не вызвал бы никаких подозрений. Факт третий. Барон наводил порядок в своих землях, не чураясь самых грязных методов. Ряд жестоких казней, огромные штрафы для осужденных — Те, кто рисковал укрывать от владетеля деньги, либо расставались с ними, либо с жизнью. Все это никак не характеризовало самого бастарда. В конце концов, он действовал ровно так же, как и все остальные аристократы. Просто в отличие от них, у него не было сильного рода за плечами, а клан Шварц вот уже который год теряет свои позиции. Похлопав коня по шее, брат Курт придал ему ускорение пятками. Предстояла серьезная и кропотливая работа. Нужно было не только втереться в доверие к новому барону Чернотопья, но и сделать так, чтобы Кирелл видел в служителях Райга друзей. Вот в чем брат Курт никогда не был силен, так это в дружбе. Но если брат Томаш требует, желающих ему отказывать не имеется. А значит, у барона Чернотопья появится личный клирик. В конце концов, он всего лишь мальчишка. Что может пойти не так?